Глава двадцатая. Герои по неволе. Тенза. Тенза хорошо представлял ту часть дворца, о которой говорила Мэри. Именно там Феликс и Мэри разминулись с Эммой Дитрайн. И сейчас он думал, как мог упустить предательницу. Феликс встречался с этой девушкой уже три года. Она практически жила во дворце и являлась его официальной фавориткой. Все знали об их отношениях, хотя о свадьбе речь не шла. Касси планировала женить сына на дочери одного из сенаторов, но пока никто не торопил Феликса с браком. Десса Дитрайн же происходила из небогатой, хоть и знатной семьи Триокса и не рассматривалась в качестве будущей императрицы. Но, казалось, Эмму вполне устраивает ее статус. Ее биографию тщательно проштудировали. В фаворитке принца никто не видел потенциальной угрозы. «Далеко еще. Она могла уже покинуть дворец», прокомментировал Даррис, пока они продвигались вперед, периодически отстреливаясь от норобийцев. «Мы почти пришли. Вряд ли Эмма сбежала. На большом расстоянии она не сможет влиять на Феликса. Где-то прячется. Значит, в тот день, когда он ужинал с Мэри, она находилась неподалеку и знала, где находится младший Торкват. Тенза осмотрелся. До него вдруг дошло, куда направилась Эмма. Он позвал с собой Дариса, и они замедлились, прислушиваясь к звукам. В этом месте этажи соединялись в открытое пространство, по кругу которого шла витиеватая лестница. Центр на высоту нескольких ярусов пестрел экзотическими растениями. Мужчины прижимались к стене, чтобы их невозможно было рассмотреть сверху. Тенза однажды уже видел здесь Эмму. Но тогда он не придал этому значения. А теперь со слов Мэри догадался, что та отправилась именно сюда. Он увидел брюнетку почти сразу. Она спряталась между двумя колоннами и что-то нажимала в своем гаджете, раскрытом кулоне, не замечая мужчин. «Стой на месте!» – тихо приказал Тенза, показавшись первым. «Что у тебя в руках?» «Тенза!» – сделала Эмма удивленный вид, заулыбалась. Вот только теперь на ее лице мелькал страх разоблачения. «Я так испугалась, когда на напали!» «Где устройство, которое влияет на Феликса?» – проигнорировал он слова предательницы, направляя на нее оружие. В больших глазах Дессы Дитрайн вспыхнуло удивление, сменившись паникой. «Феликсу снова плохо?» – по-прежнему пыталась она притворяться. «Не строй из себя дуру, мне все известно». «Где оно, я спрашиваю?» — рявкнул Райнарец, и эхо разнесло его голос по всему пространству. «Если хочешь остаться в живых, немедленно отключи прибор и сдавайся». «Чтобы сесть в тюрьму? Ну уж нет. Я не заслуживаю тюрьмы. Я столько времени подарила этому идиоту Феликсу, потакала всем прихотям и глупым затеям, возилась вместе с ним, с его никчемными изобретениями. И ради чего?» За все это время он так и не сделал мне предложение. Он и не собирался на мне жениться. А когда я намекала, переводил все в шутку, я ненавижу его. Отключи прибор. Разве ты не понимаешь? Феликс сейчас умрет. А пусть сдохнет. Теперь, когда ты знаешь, мне уже все равно. По крайней мере, он точно не достанется другой. Она выставила одну руку вперед в предупреждающем жесте. Второй принялась что-то нажимать в миниатюрном компьютере. «Тебе же сказали отключить!» – раздался тихий, но волевой голос, от которого Эмма замерла на месте. С нижнего пролета лестницы показался Дарис. Он использовал свой дар управления, чтобы воздействовать на Эмму, и подходил все ближе. «Ты тоже здесь? Решил сыграть в хорошего парня? Ведь все затевалось только из-за тебя!» «Скоро идиотка Лавиния станет твоей женой и императрицей!» «А мне не досталось ничего!» «И тебе не достанется!» Обиженно крикнула она Даррису. «Отключи, я сказал!» Повторил Дарис, никак не реагируя на слова Эммы. Его и так темные глаза стали совсем черными. Теперь, когда он находился рядом, воздействие усилилось в разы. Повинуясь приказу телепата... Дитрайн послушно ввела в мини-компьютере шифр, и гаджет показал, что программа отключена. Кулон выскользнул из рук Эммы и с глухим звуком упал на пол. Тенза поднял его, спрятав в карман. Даррис шумно выдохнул. «Пошла вниз», — скомандовал Тенза, испуганной Эмми. «Я никуда с вами не пойду, даже не надейтесь». Она отступала назад, оглядываясь, шаг за шагом, приближая себя, К краю балюстрады, и когда Тенза сделал рывок, чтобы схватить ее, поскользнулась и вдруг полетела вниз с истошным криком. Это не я, мотнул головой Дарис. Уже плевать, где она там. Он выглянул с высоты, ожидая увидеть труп брюнетки, но выяснилось, Эмма упала прямо в вазон с цветами, застряв в мягкой почве. А когда Тенза сбежал вниз по лестнице, то убедился, что она жива. просто потеряла сознание, ударившись головой о край цветника. Тенза вытащил Эмму, и она постепенно приходила в сознание. «Так даже лучше!» «О чем она говорила перед тем, как упасть?» повернулся Тенза к Даррису, нацелив на него оружие. «Она имела в виду, что ты станешь императором? Так ты тоже участник заговора?» «Клянусь, я ничего не знал! Понятия не имею, почему она такое выдала!» Голос Дарриса оставался твердым и уверенным. Хотелось бы верить, буркнул Тенза. Ладно, идем отсюда. Какое-то время ушло на то, чтобы передать Эмму под охрану и отыскать помощь для Феликса. Тенза уже передал гвардейцам императора записанный звук Писка Верисы, и теперь, с его помощью, норобийцев оттесняли в другие секции дворца, ближе к тронному залу. жилую секцию удалось отбить довольно быстро и тенза с дарисом спокойно прошли к медикам что закрылись у себя во время штурма хотя остальную часть резиденции по прежнему контролировали инопланетные захватчики связь понемногу восстанавливалась местами ком ловил сеть но тенза не мог пока пойти к мэри она в безопасности а вот где император неизвестно да и дариса он теперь не рисковал оставлять без присмотра Хотя и хотелось ему верить. Если бы Элларианин действительно был связан с заговорщиками, не стал бы спасать наследника империи и помогать бороться с наробицами. Добравшись до пункта управления камерами, Тенза просмотрел все коридоры, которые только мог, и вдруг заметил двоих мужчин, что продвигались к лифту, оглядываясь. "Хорт? Невозможно. И Касси с ним?" воскликнул Тенза. "Кто такой Хорт?" Удивленно уточнил Даррис. «Неважно. Идем к ним, я понял, где их искать». Они нашли императора. Встретились в одном из залов. Тенза сразу бросился к нему, удостоверившись, что Кассии в порядке. Тот отмахнулся, мол, все хорошо. «Эти твари закрыли меня в камере, но Хорт меня вытащил». «Где моя дочь? Она в порядке?» – встрял в разговор Хорт Фостер. «Они с Лавинией и Феликсом прячутся неподалеку от жилой части дворца». «Она только что прислала мне сообщение. С ними все хорошо». Тенза не стал рассказывать про Феликса и Эмму. Он позже объяснит все Торквату лично. «Нам нужно срочно выяснить, с какой из шести окраинных станций грозит нападение норобийцев. Они намерены сделать прорыв изнутри, чтобы потом отправить к нам свои армады», вспомнил император. «Мне пришлось дать пароль для запуска Стеллар на полную мощность». начальник станции в сговоре с наробийцами. «Один из шести секторов». «Но ведь с туманностью, где нынче живут наробийцы, граничат лишь три из них», – сообразил Тенза. Он повернулся к Фостеру и задал ему вопрос. «Бывшая хозяйка Верисы, кто она?» Тиги призналась, что та альтерранка сотрудничала с этими тварями еще в те времена. «Вы ведь видели ее?» Хорт Фостер ненадолго призадумался, вспоминая события давно минувших дней. Она сама альтерранка, но корабль был вовсе не имперский. Кажется, тот звездолет зарегистрирован на Элларии, и летели на нем в основном Эллариане. Служанки обращались к ней леди Присцилла. Дарис, стоящий рядом, вдруг побледнел, а потом отыскал все эти фото какой-то женщины средних лет и показал его Хорту. Она Точно, она! Я запомнил выражение ее лица. Гадкое такое. Это ведь жена сенатора Ундиса. Энкитирау как раз собирал на нее компромат, опомнился император, рассматривая женщину. Тенза медленно повернулся к Дарису. Откуда ты ее знаешь? Присцилла Ундис часто бывает у моего отца, у них какие-то общие секреты. Проклятье, я все понял! Даррис замолчал, откинув голову назад. «Что ты понял?» – рявкнул Тензо, теряя терпение. «Лавиния имеет дар, который подходит мне. Отец всегда говорил, что мы с ней идеальная пара еще до нашего знакомства. Откуда он знал? И это леди Присцилла. И Эмма сказала, что я должен был стать императором. Выходит, Эмму нанял мой отец?» Гиннер командует норобийцами с другой стороны портала? удивленно переспросил Кассий. Но мы ведь союзники! Мне нужно его остановить, воскликнул Даррис. Где тут межпланетная связь? Не забывай про разницу во времени. Пока сигнал дойдет до Элларии, будет слишком поздно, со злостью отозвался Тенза. Он понимал, что принц Дейлонри может и не виноват в случившемся, но именно из-за него. Все и затевалось. «Кажется, у Феликса есть прибор, который усиливает сигнал. Но я не знаю, работает ли он», – вспомнил император. «Я едва не заставил его выбросить оборудование». «Мы можем спросить об этом у самого Феликса?» Тенза уже набирал по кому Мэри, желая заодно услышать ее голос. Как бы он хотел сейчас оказаться рядом с ней, а не заниматься политическими разборками. «Как все надоело!» «Где вы? Феликсу уже намного лучше. Помощь подоспела вовремя», – раздался ее испуганный голос. «Все хорошо. Позови мне Феликса, если можешь». «Я тебя слышу», – отозвался принц. Видно, Мэри включила голограмму. «Феликс, у нас есть одна проблема. Нужно срочно связаться с Элларией в режиме онлайн. Усилитель, который ты создавал, он работает?» «Я его закончил, но еще не опробовал в деле», – неуверенно сказал принц. «Заодно и опробуем». «Я пойду с вами. Хочу лично посмотреть в глаза так называемому союзнику», — по-хозяйски встрял в беседу Касси Торкват. «Не стоит, Ваше Величество. Это личный разговор. Дарис должен сам поговорить со своим отцом и все решить. Вам лучше остаться здесь», остановил его Тенза, а потом кивнул Хорту Фостеру. «Присмотри за ним. Мы скоро вернемся. «Спасибо, Тенза», подал голос Дарис, когда они отошли от Императора. «Мне-то за что? Я ведь понимаю, что пахнет политическим скандалом, а этим делу не поможешь», – передернул плечами Райнарец. «Еще неизвестно, чем все закончится». «Я не хочу становиться причиной галактического конфликта и кровопролития. Не знаю, зачем отец это затеял, но сделаю все возможное, чтобы предотвратить войну», – процедил Даррис. «Если честно, я все равно многое не понимаю». «Я тоже не понимаю, но надеюсь...» «Нам удастся все выяснить», – прорычал Тенза и ускорил шаг. Мэри. Я понятия не имела, сумею ли сделать то, что советовала Вериса. Но сидеть сложа руки тоже не могла. Сердце рвалось на части, когда я смотрела на Феликса в таком состоянии. а от одной мысли, что он может умереть прямо на наших и руках, становилось дурно. Я должна была хоть попытаться. Я погладила широкую ладонь брата, потрогала пульсирующую жилку на запястье. Она напоминала, что Феликс еще жив. И не все потеряно. Тенза должен успеть найти Эмму. Я верила в его возможности и желание разобраться во всей этой запутанной истории. «Феликс?» Тихо позвала я, пытаясь поймать его эмоции. «Ты меня слышишь? Ты должен держаться. Помощь скоро придет». Мне казалось, я говорю сама с собой. Но Феликс вдруг застонал. «Мэри, сделай хоть что-нибудь. Я не могу смотреть, как он умирает», — воскликнула Лавинья. «Теперь, когда жизнь ее брата отчасти была в моих руках, она вовсе не походила на заносчивую особу, какой я видела ее пару часов назад». «Лучше не мешай. Следи за комом. Может, сеть появится». Отогнала я ее и вернулась к Феликсу. «Ну же, дорогой, держись». Мои руки дрожали от волнения, но я наконец-то смогла сосредоточиться и полностью переключилась на Феликса. Даже Тиги замолкла, больше не вмешиваясь в процесс. Я пыталась сделать все то, о чем она мне говорила, хоть давалось не так уж легко. И вскоре действительно нащупала энергетическую ниточку, что вела меня к сознанию брата. Я закрыла глаза и мысленно вцепилась в луч, расширяя его с помощью своего дара. Жаль, никто не учил меня им пользоваться. Возможно, я способна и на большее, но я и сейчас выкладывалась на полную катушку. Я вливала энергию в бессознательное тело, в котором еще теплилась жизнь, хотя сама чувствовала слабость. Но пальцы Феликса вдруг потеплели. Это придало мне сил. «Получается!» – прошептала Лавиния, наблюдая за процессом. «Да, получается. Еще немного. Надеюсь, Тенза успеет». Я снова погрузилась в транс, не давая Феликсу угаснуть. Время, казалось, остановилось на месте. Даже не знаю, сколько я провела вот так, рядом с ним. Меня вырвал из погружения радостный возглас Лавинии. «Сеть появилась!» А уже через минуту раздался звонок Тенза. «У вас все в порядке? Мы нашли Эмму. Она выключила прибор, что влиял на Феликса. Сам прибор мы пока не отыскали, но допросим Десу Дитрайн, когда она придёт в себя. Сейчас к вам подоспеет помощь». «А как же ты? Скоро вернёшься?» Обеспокоенно и немного устало спросила я. «Мне нужно найти Кассия. Не скучай». Как только смогу, сразу же примчусь к тебе». От слов Тензо в груди потеплело, а в районе солнечного сплетения запульсировала радость. То ли от облегчения, что Феликс не погибнет, то ли от голоса Райнарца. Но привязка ведь больше и не действует. Почему тогда я так остро реагирую на его голос? Уже через несколько минут до нас добралась бригада придворных медиков со своими приборами, а я узнала хорошую новость. Райнарцы из отдела Тенза освободили часть дворца. Они и восстановили связь. Теперь мы снова могли звонить друг другу. Но все равно во дворце хватало на и выходить наружу было по-прежнему опасно. «Мэри! Лав!» – услышала я голос Феликса. Он пришел в себя, и ему помогли сесть. Мы с Лавинией бросились к брату, чтобы обнять, хотя врачи и пытались предупредить, что он слишком слаб. «Мэри тебя спасла, и Тенза, вдруг сказала Лавиния. «Такое больше не повторится. Мы выяснили причину. Я ее совсем не узнавала. Неужели ее отношение ко мне изменилось? Даже не верится. Я все ждала, когда она расскажет Феликсу про Эмму, но Лавиния молчала. Видно, не хотела травмировать брата, который плохо себя чувствовал. А может, решила, что он должен узнать это не от нас». Потому и я молчала, отошла в сторону, выпила воды и присела, пытаясь прийти в себя. А потом позвонил Тенза и сообщил, что вместе с Дарисом идет к нам. Вот только я так и не поняла, что они хотят от Феликса. Тенза бросился ко мне, обняв. Мы совсем не разговаривали. Но мне и не требовались слова. Было достаточно его присутствия. Даррис что-то говорил Лавинии. И, как я поняла, проблема заключалась в отце Дарриса Лонри. Тензо подошел к Феликсу и уточнил, как тот себя чувствует. «Все в порядке. Мне гораздо лучше. Странно, в этот раз я пришел в себя куда быстрее. И голова будто прояснилась. Сможешь дойти до апартаментов и подключить нам связь с Эларией?» «Думаю, да». Врачи пытались протестовать, но Феликс их не слушал. Он поднялся, удерживаясь за руку Райнарца. «Пусть Лавиния и Мэри идут с нами», – позвал Даррис. «Думаю, им тоже нужно слышать этот разговор». В комнате Феликса ничего с утра не изменилось. Нарабийцы не добрались до личных апартаментов императорской семьи. Феликс включил какой-то из своих приборов, настроил компьютер, к нему же подсоединил ком Элларианина. Дарис уселся перед экраном, а мы расположились поодаль, чтобы не попасть в ракурс камеры. Голографический экран вспыхнул, потянулись минуты ожидания, и вскоре появилось удивленное лицо инопланетного короля, отца Дариса. «Я уже видела его на совещании, когда императора обвиняли в подмене дочери». Дарис, откуда ты звонишь?» – строго спросил король, разглядывая обстановку. Это не имеет значения, отец. Что ты наделал? Зачем связался с норобийцами? Ты сейчас о чем? От его тона я вздрогнула. Ты сам все прекрасно понимаешь. Махинация раскрыта. Дворец освободили. Феликс жив. Твоя шпионка поймана, а на станции вот-вот будут военные. Дарис немного блефовал. Я и так стал бы королем. Зачем ты затеял за моей спиной эту грязную игру? Даррис был настроен весьма решительно, хотя я пока не понимала и половины из того, что он говорит. Гиннер слегка замешкался. Он одновременно переписывался с кем-то, выяснял обстановку. А потом вдруг изменился в лице. «Ты связался с альтерранами и все им выдал?» Оставалось совсем немного. «Почему ты решил все за меня?» Голос Дарриса внезапно стал жестким, Он чуть приподнялся и смотрел прямо в глаза своему родителю. «Я знаю про замену Лавинии и о том, что ты хотел избавиться от Феликса, чтобы имперский трон достался Лав, а потом и мне. А Лавинии оставалось бы под твоим контролем. Так знай, все твои усилия напрасны. Я отрекаюсь от титула наследника и от тебя». Для патриархальных традиций Элларии слова Дарриса звучали весьма вызывающе. Гиннер выдержал паузу, но, похоже, понял, что скрывать правду больше нет смысла. «Ты верно дурак, Даррис! Я ведь делаю все только для тебя, пусть и молчал, но лишь для твоего блага. Я давно решил, что ты достоин большего, чем власть на приграничной планете». и планировал поставить тебя во главе целой империи. Много лет все к этому шло. Остается подождать самую малость. Ты еще можешь опомниться и извиниться. Да, это я создал клона принцессы. Идеальную пару, которая полностью подходила для тебя. Она приведет тебя на трон. Мы вместе избавимся от сената, получив безграничную власть во всей галактике». «Нарабийцы помогут нам, они превосходные воины!» «Ты создал клона, используя ДНК принцессы, и тебя даже не смущало, что она не настоящая?» — уточнил Даррис. «Что?» — у меня зашумело в ушах, когда суть разговора дошла до моего разума. «Значит, я и правда настоящая принцесса!» «Я повернулась к Лавинии, которая сидела сама не своя!» Похоже, она тоже осознала истину и теперь просто потеряла дар речи. Еще бы, узнать вдруг, что не совсем принцесса, а лишь копия какой-то оборванки, как она сегодня изволила выразиться, мы поменялись местами. Теперь она выглядела ошарашенной и убитой словами потенциального тестя. И только Тенза, похоже, ничему не удивлялся, словно давно все знал. «Значит, смерть Руанны тоже твоих рук дело», — продолжал разговор Даррис. «Она мешала мне с самого начала, да еще и догадалась о подмене. Пришлось ее убрать», — противно скривился Гиннер. «Думаешь, приятно править придатком империи, когда можно получить все? Я ненавижу альтерран. Они слишком наглые, слишком вызывающие». а их ужасные традиции, мы установим новый порядок. Маска учтивости окончательно спала с лорианского аристократа. Теперь я видела его жестокость и цинизм. Он больше не пытался притворяться правильным. Человеческие судьбы ничего для него не значили. Его интересовала лишь власть, к которой он долго шел, используя любые способы. Меня отвлек звонок, что поступил Тенза. Райнарец отошел в сторону, а вскоре вернулся с плохими новостями. Император сказал, что военные уже прибыли к Стеллар. Если Дарис не сможет остановить этого сумасшедшего, станцию просто взорвут, чтобы предотвратить вторжение. Он отозвал Дариса и быстро передал ему суть проблемы. Принц кивнул, затем вернулся к экрану, где его отец продолжал вещать о том, каким великим правителем станет его сын. Мне только что сообщили, Стеллар в зоне досягаемости боевых ракет. Если ты не остановишь норобийцев со своей стороны, станция просто будет взорвана. Вместе с Наробицами, которые туда прибудут. И с людьми, что там работают. Ради спасения других планет галактики придется пойти на жертву. Я уже отказался от притязаний на трон. Я больше не твой наследник. Ты ничего не добился. и Если сейчас не остановишь открытие портала, то потеряешь все. В том числе уничтожишь проект, в который вложил столько труда и денег. Если ты делал все это ради меня, найди в себе силы и мужество остановить атаку. Ради меня. Ты ставишь меня в безвыходное положение, Даррис. Если бы не оказалось, что настоящая дочь Торквата жива, ты бы ничего этого не узнал. И все потому, что одна женщина когда-то не выполнила до конца приказ и скрылась». «Отмени атаку!» – повторил Дарис. В темных глазах сверкнули искры. Зависла тревожная пауза. «Ты все испортил!» Рука Гиннера опустилась на какую-то кнопку. Изображение замелькало и погасло. Дарис откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Он отключил портал. «У тебя получилось его уговорить?» – доложил Тенза, просмотрев сообщение от Кассия. «Хорошо, что получилось!» Пробормотал Даррис, медленно приходя в себя от шока. Лавиния подошла к Даррису и обняла его, успокаивая. Их руки переплелись вместе. Элларианин устало повернулся к ней, потом поднялся и прижал к себе. «Ты все сделал правильно. Я горжусь тобой, Даррис. Ты мой герой. И я люблю тебя, несмотря ни на что». Громко всхлипнула она. «Ты ведь выйдешь за меня замуж?» Серьезным лицом спросил он Лавинию. Я думала, мы уже все решили, но я не делал предложение лично тебе. К тому же я больше не принц, ты ведь все слышала. Так ведь и я не принцесса. Я переглянулась с Тенза, и он привлек меня к себе. Я прильнула к его груди и думала обо всем. Почему так все странно получилось? Почему иногда приходится идти на подобные жертвы ради других? Я находилась в растерянности и не знала, что сказать. «Кстати, мы так и не выяснили, кто же похитил Лавинию», вдруг опомнился Феликс. «Ведь если отец Дарриса был заинтересован в браке больше всех, какой смысл тогда похищать невесту?» «Интересный вопрос», — тенза почесал лоб. «Думаю, одна особа, которая сейчас будет давать показания, сможет пролить свет на эту тайну». «Кто же это?» — помрачнел Феликс. Все замолчали. Никто не решался сказать ему правду о Дессе Дитрайн. Это Эмма Феликс. Она уже два года работала на Гиннера Дей Лонри. Мне очень жаль. Присцилла Ундис была ее связной, сообщил ему Тенза. Эмма. Он все понял, ведь частично слышал разговор Дариса и его отца. Глаза принца потускнели. Он выглядел подавленным и разбитым. Сегодняшний день перевернул сознание каждого из нас. Мы все узнали что-то новое о себе и близких, и теперь оставалось лишь принять новую реальность для каждого свою. Тот, кто похитил Лавинию, имел влияние на Эмму и был в курсе всех дел, осторожно предположила я. К тому же мог приказывать Лавинии. Кстати, перед моим отлетом на Триокс Присцилла побывала в королевской резиденции Элларии. В тот день она повздорила с отцом. «Я слышал, что она грозилась ему отомстить», – вспомнил Даррис. «Мне кажется, именно Присцилла организовала похищение, чтобы сорвать помолвку и потом шантажировать отца». «Но не догадывалась, что через несколько дней найдется Мэри, а император ловко воспользуется их сходством», – предположил Тенза. И когда поняла, что шантаж не работает, вернула Лавинию, как ни в чем не бывало, чтобы продолжать игру. Однажды, когда я находилась в особняке, где меня прятали, я действительно слышала женский голос. Вспомнила Лавиния. Все совпадает. И скоро мы узнаем это наверняка, заключил Тенза. А потом напомнил. Мы сможем обсудить все позже. Нас ждет император, и не только он. Спецоперация по освобождению дворца продолжалась, но вскоре норобийцы получили известие о том, что на Стеллар высадился десант имперских войск. Часть из захватчиков сдалась в плен, другие же сматывались, их уже догоняли военные. «Меня обнимал отец, Хорт Фостер, а мне не верилось, что все закончилось, пусть и такой ценой, для кого-то слишком высокой. Мэри!» «Как же я рад, что ты цела и невредима!» «Говорят, ты принцесса?» «Папа!» – произнесла я, улыбаясь сквозь слезы радости. «Твой отец – классный мужик, Мэри!» Вдруг нарисовался рядом Касси Торкват. Как вовремя я забрал его сюда! Его слова, слишком непривычные слуху, заставили меня снова улыбнуться. «Я знаю. Как только мы разберемся с норобийцами, я напишу приказ о его помиловании». «Надеюсь, Сенат утвердит, а я этому поспособствую. Теперь у меня много рычагов давления на сенаторов и судей», ехидно добавил император. «За мной числится много делишек, кроме того злосчастного нападения на корабль Энкетиррау», насмешливо напомнил отец Кассию. «Об этом же никто не знает, и доказательств нет. Я не могу отправить героя в тюрьму». «Спасибо, отец». Не знаю, почему вдруг вырвалась. Я испуганно посмотрела на Хорта, будто только что предала его и наши отношения. Ничего, детка. Зато теперь у тебя два родителя. Я давно хотел рассказать одну историю, но так и не смог. Боялся, что ты захочешь проверить наше родство. Покачал головой папа Хорт. Теперь у тебя будет такая возможность, верно? Я с нежностью прижалась к его груди. Ты все равно навсегда останешься моим папулей. Я так рад, что ты поняла. Мы ведь никуда не торопимся. Я хочу, чтобы ты осталась, Мэри, предложил вдруг император. Наверное, я никогда не научусь называть его папой, но теперь я знала правду и приняла ее. Как-никак, я действительно принцесса. А где Тенза? И Дарис, опомнилась я, осознав, что не видела их уже час. Я даже разволновалась, ведь во дворце все еще было неспокойно, как и в городе. Улаживает срочные вопросы. «А почему тебя так заботит мой безопасник?» поинтересовался Кассий. «Между вами что-то есть?» Я пожала плечами, не ответив на вопрос. Я и сама не знала, что теперь у меня стенза. Роман, который закончился так же внезапно, как и начался, или же что-то большее. Думая о нем, я испытывала невообразимую тоску, Но переживания сегодняшнего дня пока не давали мне опомниться. Удивительно, но, кажется, Хорт и Кассий нашли общий язык. Какое-то время мы еще общались, а потом я решила их оставить. И ретировалась к Феликсу, который сидел в одиночестве. «Можно?» – поинтересовалась я, когда он молча открыл дверь. «Заходи, сестренка», – грустно улыбнулся Феликс. «Рад, что все разрешилось». Я самого первого дня подозревал, что мы с тобой родные. Чувствовал это. Лавиния ведь тоже родная, просто немного другая. Пожалуй, я плечами. Придется с этим смириться. Мне тяжело принять новый статус. Да, смириться придется. Но я рад, что все раскрылось, пусть и таким образом. Лучше горькая правда, чем... Эмма никогда не любила меня. А я держался за нее, потому что она единственная меня понимала. Точнее, делала вид, что понимала. «Ты ведь совсем молодой. Думаю, ты еще найдешь свою любовь». «Ты права. Мне просто нужно время, чтобы все принять. Это будет непросто, но я справлюсь». Даррису куда тяжелее, чем мне. Так что все познается в сравнении. Кстати, а где Тиги? Она осталась в моей комнате. Сказала, что у нее шок, и ей нужно побыть одной. Точнее, с Рики. Кажется, у них любовь, если у гайтарских хамелеонов есть такое чувство, разумеется. Они ужасные приспособленцы и копируют поведение окружающих. Это точно. Скажи, пусть заходит ко мне, с ней интересно. Обязательно передам. Когда я возвращалась обратно, уже стемнело. Я остановилась на балконе неподалеку от моих апартаментов, глядя с высоты императорского дворца на сверкающий огнями ночной город. где только успокоилась паника. «Надо же, это ведь мой родной город, хотя я считала родиной далёкую землю. Я не слишком хотела оставаться на Триоксе, но понимала, что вряд ли вернусь на Лиолу, пока не нашла своего места в этой галактике, хоть и узнала о своем настоящем происхождении. Я никогда не буду чувствовать себя принцессой, да и с Лавинией не уживусь в одном доме». «Император признал меня своей дочерью, но не отказался и от лавинии. Сказал, что у него теперь две дочери. Собирался сделать официальное заявление. При этом вопрос с Элларией оставался открытым, и я понимала, что Кассий вряд ли простит бывшему союзнику организацию в убийстве жены и предательства. Хорошо, если это не перейдет в затяжной конфликт. Не знаю, сколько я так стояла». Даже охранники, что молчаливо следовали за мной от апартаментов Феликса, устали ждать и куда-то скрылись. Я вздрогнула, когда раздались тихие шаги, но в проеме появился Тенза. Он подошел и остановился рядом, рассматривая панораму. Выглядел он помятым и растрепанным. Но я все равно видела в нем лучшего мужчину на свете, пусть и не совсем человека. В груди защемило знакомым чувством, По спине промчались горячие мурашки. Ничего не прошло. Потому что эти чувства были моими собственными, а не теми, которые мне пытались навязать. «Я тебя обыскался», — упрекнул он меня, пожирая взглядом. «Я никуда не пропадала?» — пожала плечами. «Разобрался со всеми вопросами?» «Да уж, разобрался. Некоторые новости не слишком приятные. Отец Дарриса найден мертвым. Похоже, его убил кто-то из своих же. либо норобийцы отомстили за обман. Черт! я прикрыла рот ладошкой. «Даррис теперь не унаследует трон?» «Конечно же, он унаследует трон. Ведь личный разговор не берется в расчет. Об отказе от наследства никто не заявлял официально. Ему придется лететь на Элларию, и он собирается забрать с собой Лавинию. Он принял эту новость мужественно, как и подобает новому правителю планеты». «Не очень приятно, но...» Я отмахнулась, не став продолжать. Не хотелось снова поднимать эту тему. Но я была рада, что Даррис принял решение вернуться, чтобы не допустить разлада в правящих кругах Элларии. А еще Эмма Дитрайн пришла в себя и подтвердила, что похищением Лавинии руководила Присцилла. Она же нашла наемников, но Эмма не знала, что это лично ее инициатива. «Десса Ундис побывала у Самартиса, а затем в твоем доме. Поэтому у Тиги и случилась истерика». Узнав о том, что происходит, Пресцилла скрылась на собственном звездолете. Ее уже объявили в галактический розыск. «Жаль, что ее не поймали. Надеюсь, это дело времени». Эмма рассказала, где находится прибор, что влиял на Феликса. Сейчас его передали Сабирну вместе с передатчиком, чтобы тот минимизировал возможные последствия. Хорошо бы его вообще уничтожить. Это обязательно. Есть еще новость. Лидия Долейн, сестра Амадеуса, та самая, что когда-то тебя похитила и подбросила Хорту, жива и здорова. Амадеус знает, где она прячется. Твой отец Хорт изъявил желание полететь за ней. Хочет выяснить отношения. Надеюсь, выяснение отношений не дойдет до крайности. Все же она не убила меня, как ей было приказано. Практически спасла жизнь. А мне кажется, Хорд хочет совсем другого. И уж точно не собирается ее убивать. Думаешь? Повернулась я к Тенза. Ну, мне так показалось. Поживем, увидим. Что ж, не все новости плохие. «По крайней мере, теперь ты перестанешь ломать голову над этими загадками. Но у меня осталась еще одна загадка, которую я так и не решил». «Какая же?» — с волнением в голосе спросила я. «Ты, Мэри, скажи, что намерена делать дальше, когда ты знаешь правду? Останешься во дворце? Мне кажется, Кассий именно этого и добивается. Нет, не останусь». К тому же я собираюсь поступать в академию. Я давно об этом мечтала. Хочу улететь. Покачала я головой, пряди волос упали на лицо. Тензу убрал волосы в сторону и пристально посмотрел мне в глаза. Думаю, твое желание улететь вполне уместно, но у меня тоже есть одно желание. Я отлично понимаю, что ты теперь принцесса, а я всего лишь твой безопасник, что мы с тобой разных рас. Но я люблю тебя всей душой. «Мэри, и дело даже не в привязке. Это моё настоящее чувство. Я не святой и не во всём поступаю правильно. А ещё я виноват перед тобой. Поэтому прошу прощения за всё, что сделал. Не думал, что так сильно полюблю тебя за это время. Поначалу казалось, это лишь отражённые эмоции. Но потом я понял, они самые, что ни на есть, настоящие». «Привязка спала еще тогда, когда ты сбежала из дворца. Возможно, повлиял какой-то стресс или испуг. В прошлый раз все случилось по нашей воле. Я хочу, чтобы ты дала мне еще один шанс. Я хочу быть с тобой, Мэри. Всегда». Его зрачки расширились, отражая небо столицы. И я видела в них целую вселенную. Мою вселенную. Мое сердце затрепетало. Я так и ждала этих слов. Так надеялась их услышать от Тенза. Боялась, что наши пути разойдутся, как кометы в глубоком космосе, когда все разрешится. Я и сама не представляла себя без этого мужчины. Злилась ли я на него? Наверное, да. Но ведь это были мои личные эмоции, никем не навязанные. Хочу – злюсь, хочу – радуюсь. «Это твое желание – желание?» уточнила я, хотя у самой дрогнул голос. «Да, это моё третье желание». «Тенза, я ведь тоже тебя люблю», прошептала я, зарываясь лицом на его груди. «Я люблю тебя, льдинка, хотя ты уже вовсе не льдинка», прижал он меня к себе с нежностью, о наличии которой несколько недель назад я даже не могла предположить. «Выйдешь за меня замуж?» вдруг спросил он, отстранившись. «Да, Тенза!» Упс, вырвалась. А так хотелось потянуть время и поиграть на нервах. Он внимательно посмотрел на меня, а потом накрыл мои губы долгим и неторопливым поцелуем. И я обвела шею Райнарца, вкладывая в поцелуй все свои чувства. «А если Касси вдруг будет против?» опомнилась я, когда мы смогли оторваться друг от друга. «Тогда мы просто сбежим на другой край галактики». Тебе же не привыкать. Надеюсь, это была шутка. Как сказать? Мы ведь пока не видели его реакцию. Императору явно не понравится, что безопасник собрался жениться на его дочери. Кстати, сегодня у меня оставались некоторые дела, но я решил отложить их на завтра. Тиги не скучает. Лавиния и Дарис обсуждают свои планы. Почему бы нам не сбежать прямо сейчас? Например, ко мне домой. А давай! Поддержала я его идею. Надеюсь, ночью не случится очередное вторжение инопланетян и не прилетит черный астероид из глубин космоса. Просто сделаем вид, что ничего не заметили, усмехнулся Тенза, увлекая меня на выход.